Когда официально сообщили об Ажгабадском перевороте, группа Крушуновича находилась в тайге, под Алзамаем. Россияне еще толком не успели обжить притянутые в окрестности бывшей волчьей базы вагончики-теплушки на массивных роговых полозьях. Сообщение прошло днем, часа в два по местному времени по сибирскому каналу новостей TV миг Большинство россиян в этот момент находилось на объекте, Крушунович тоже. Намчащегося сломя голову от оперативной теплушки Ивана Шабанеева, спеца-компьютерщика, трудно было не обратить внимания. «Что там, Ваня?» Стараясь хранить хотя бы внешнее спокойствие, спросил Коршунович. Рядом выпрямился Виталий Лученко, оторвавшись от очередной распечатки аналитиков. Группа со вчерашнего дня ожидала новостей. Сибиряки на Медне сообщили, что в Ажгабате объявились Саймон Варга и Сулимхан Муратов, предположительно контактировавшие с «Волками» и исчезнувшие вместе с ними. Причем объявились открыто, что выглядело неописуемой глупостью, а значит, что-то за этим неожиданное крылось. Шабанеев молча сунул в руку шефу селектоид-полиморф и коснулся сенсора Воспр, а сам тем временем попытался отдышаться. «Совсем ты форму потерял», — буркнул Коршунович неодобрительно. «Думаешь, раз спец, можно жирком обрастать?» Шабанеев молча отмахнулся, А в следующий миг Коршуновичу стало не до одышки своего подчиненного. Он вперился в глаз экранчик и затаил дыхание. Сегодня ночью в столице Туркменистана Ашгабате группы патриотически настроенных офицеров пограничной охраны был осуществлен государственный переворот. Президент страны Кокташ Алискеров взят под стражу и объявлен незложенным вместе со всем кабинетом. Руководство страной возложил на себя некто Саймон Варга, доселе возглавлявший анонимную миссию в Туркменистане. Крушунович лихорадочно принялся крутить ус антенны, но тут же сообразил, что сигнал идет не из эфира, а в записи, и ограничился увеличением яркости. Но, увы, кадров, прошедшей ажгабадской ночи, странслировали очень мало. В основном показывали миловидную дикторшу с очень серьезным видом, читавшую экстренное сообщение. Глаза у дикторши были совершенно квадратные и растерянные. Она, казалось, и сама не верила в то, что произносила. Вокруг сгрудились оперативники «Лученко», «Сурнин», «Свирский», «Баграт». Сообщение было коротким, скупым и сухим. Оно и понятно. Земля не знала насильственной смены государственных мужей уже больше двухсот лет. По окончании сообщения Крушунович размышлял около минуты. «Хлопцы!» — скомандовал он. «Готовимся к отъезду. Кто-нибудь подайте мне на связь Золотых. Здесь оставить только экспертов с группы Сурнина. Живо! Собираем барахлишко!» Шабанеев не успел вызвать генерала Золотых, тот объявился на связи сам. «Палыч!» — Золотых было слышно плохо, словно звонил он из самых потаённых глубин преисподней. «Будь здрав, в курсе уже!» — Аж Габадских новостей только что просмотрел запись. «Стареешь!» — буркнул Золотых. «Такое нужно в прямом эфире отслеживать. Я на объекте. Какой тут клеш мой эфир? Спасибо, что хоть запись сразу же притащили. Ладно, что у вас?» «Я в воздухе», — сообщил Золотых. «Вообще-то мы направлялись в Ашгабад, но теперь, понятно, нас не пропустят. Будем садиться где-нибудь у границы, полагаю, недалеко от Ургенча». «А не лучше ли с Туранской стороны? Там ближе?» «Не лучше, Палыч. Тогда Туран сразу как бы активно входит в дело. А оно нам надо?» Тут еще и Европа, и балтиды да и Японо-Китай. Короче, мне сверху намекнули «не стоит». Да пляшем и из Узбекистана. Честно говоря, я и на это не слишком надеялся. Крушунович жадно внимал, время от времени прикладывая трубку из руки в руку и вытирая штанину потную ладонь. «В общем, собирай, наверное, манатки, иду и к нам. И учти, я тебе неофициально звоню, так сказать, по дружбе». «Интересно», — пробурчал Крушунович, — «чем-то я сподобился, господин новоиспеченный генерал». «Не рычи» — парировал золотых. «Мне намекнули тут, опять же, сверху, что России нужно всецело содействовать в первую очередь. Я и содействую. И, кстати, не расслабляйся. Сейчас в твоей группе официальные директивы пойдут из Москвы. Косяком. Жирным таким косяком. Причем одна другой страшнее и Я тебе просто время экономлю. Собирайся прямо сейчас». «Понял», — вздохнул Коршунович. «Спасибо, семёныч Точные координаты конечного пункта не забудь сообщить. Уж не забуду», — пообещал Золотых. «В плане, так сказать, всецелого содействия в первую очередь». Коршунович медленно отнял трубку от уха. «Что там?» — с тревогой осведомился Лученко. Первый помощник и правая рука. «А ничего особенного. Советуют собираться и двигаться к границам Трукмении». «А ведь мы уже и так собираемся», — хмыкнул Лученко. «Ну, Крушунович поскреб небритую щек у вас не самый глупый начальник в бюро, не находишь?» Лученко ухмыльнулся. «Ладно, Виталик, Крушунович нетерпеливо повел рукой. Давай, шевелись. Оборудование бросай, пусть Сурнин пользуется. Махолет вызвал? Наш или Сибирский? Какой наш? Он весь день пилить сюда будет. Сибирский, Залзамая. Вызываю. И Шпаковского банду пни. Они и в теплушках поди прохлаждаются. на Палыч, уже бегу». Лученко сделал повелительный жест Шабанееву, неосознанно повторяя недавнее движение шефа, и опрометью помчался к оперативной теплушке.